Глава 37. Варвар до полудня проверял снаряжение. Тщательно вычистил от грязи ракетную установку, заменил прокладки. Старые протерлись, железо царапало кутикулу ксеркса. Хошу поскоблил жесткой щеткой, а головастика от тяжек до когтей протер резко пахнущей жидкостью. В отместку звери выскребли старшего друга с головы до пят. Плотная кожа жалобно скрипела под их жесткими языками. У Хоши он оказался вдвое длиннее, чем у Головастика. Варвар заблистал, как бронзовая статуя, которую протерли мелким наждаком. Головастик снова убежал охотиться, а Хоши на этот раз забрался на прогретый солнцем высокий камень, разлегся и царственно созерцал всех сверху. Кася часто поглядывала в сторону все время занятого варвара. В голове бушевал вихрь из тысячи слов, которые никак не соглашались соединиться в ясные фразы. Этому рыцарю как-то бы все-таки объяснить, что она тоже не специалист. Вернее, не всегда специалист, даже совсем не специалист, когда она женщина. Отпустив головастика с Хошей поохотиться, Влад собрал вещи, пронзительно свистнул. В лесу затрещало, головастик вылетел из зарослей через пару минут, бодрый, готовый в драку. Семен приготовился затаскивать на Дима тюки. Как вдруг Влад застыл, проговорил негромким, изменившимся голосом. «В укрытие! Быстро!» Головастик, поняв не только слова, но и интонацию тоже, стримглав бросился под широкий навес мясистого листа. Там на землю падала странная зеленоватая тень, расчерченная темными прожилками. Семен и Кася, уже привыкшие сперва повиноваться, а возмущаться потом, бросились за Димом. Влад ступил под лист последним, глаза не отрывались от неба. Лицо стало темным, застывшим, а ноздри часто трепетали, захватывая и раскалывая запахи. «Неужто джампы?» – прошептал Семен. Он лежал рядом с касей, Оба вжимались в землю. Их не увидели бы даже с земли с расстояния в пять шагов. Влад шарил взглядом по небу. Они где-то за деревьями. «Может быть, дикие джампы? Без джамперов?» «Запах джамперов!» «Влад, ты знаешь обычаи леса. Правда, джамперы чужой народ, но в чем-то обычаи могут совпадать. Что, по-твоему, заставляет их так преследовать?» Кася зарделась, опустила глаза. «Понятно же, как они этого не понимают. Подсказать бы, ну как-то нескромно будет с ее стороны, если скажет вслух. А эти двое сами ну никак не догадаются. Даже Семен Тарасович, хотя вроде бы умный, даже в чем-то где-то местами интеллигентный человек». Дикари непосредственны, эгоистичны и жестоки, как дети. Но зато романтичны, чувствительны к прекрасному. Кто же не знает, что Троянская война началась из-за женщины, и что будь у Клеопатры другая форма носа, то нынешняя карта мира была бы другой. Странно, что Влад, сын вождя, так долго думает над вопросом Семена, так долго думает над вопросом Семена, сейчас просто другого тупого мужчины. Влад бросил короткий взгляд на зардевшиеся под татуировкой щеки. Ответил медленно. «Ты прав. Они сумасшедшие, если все еще преследуют так бесцельно. Или же у них что-то на уме? Что? Хотел бы я знать». «Месть?» — предположил Семен. Он тоже бросил взгляд на Касю, не более заинтересованный, чем если бы после сытного обеда увидел личинку Хрудля. «Месть — первое человеческое чувство, самое древнее, самое мощное. Звери еще не умеют мстить, а человек еще как». Только умение мстить разнится человек от зверя. «Месть?» — повторил Влад размеренно, словно пробуя слово на вкус. «Оскорбленная гордость?» «Возможно, но сомнительно». Кася спросила оскорбленно. «Почему?» Влад не ответил. Кася прикусила язык. Воздух вздрагивал от негромкого, но все более нарастающего рева. Варвар отодвинулся в тень. Кася поняла по его мрачному лицу, что рев слагается из ударов по воздуху десятка огромных крыльев, если не сотен, крыльев летящих джампов. Лист, под которым все, голова, стих, и они трое, прятались, дрогнул, прогнулся в середке. Острые когти огромных лап с хрустом погрузились в раздутые клетки. Зашипел сок, выползая наружу. Лист качнулся, лег краем на землю, почти придавив ксеркса. Громко зачавкало, джамп кормился. Воздух был наполнен оглушительным треском, джампы падали на листья вблизи, другие улетели, рассеявшись по острову. По земле стелился мощный запах немытых тел. «Это не может быть случайность», — прошептал Семен. Влад спросил с недоверием. «Это ты так шутишь, да?» Семен сжал челюсти. «Глупо даже думать такое». «В мега-мире, где расстояния меряются едва ли не световыми годами, встреча двух племен так же вероятна, как...» Он даже не стал подбирать сравнения, Прошептал прерывающимся голосом. «Но как? Как отыскали? Я полагал, мы сумели уйти на край света». «Значит, хотят нас очень сильно», — ответил Влад еще тише. «Почему?» Он отступил на шаг. Положил ладонь на блестящий, как надраенная кераса, бок головастика. Могучий ксеркс с и голову вытянул, даже сяшки опустил на землю. Хоша сонно устроился между сяшками, как под пальмами. Передними лапами этот хищный зверь поддерживал надутый, как барабан, живот. Поверх листа прошелестели шаги. Зеленая крыша резко прогнулась, коснувшись ракетницы. Тут же выпрямилась. Донесся треск сухих деревьев. В плотном чужом запахе возникла отдушина. «Влад, что делать?» – прошептал Семен. «Ищут именно нас, Хоша, даже Касси, понятно». «Посмотрим, на что годна твоя железка», — ответил Влад жестко. «Не зря же Головастик таскает ее все это время». «Ты готов убивать? Хочешь быть убитым сам? На этот раз в плен брать не будут. А вырваться иначе как с боем у нас нет шансов. Через пару минут нас обнаружат все равно». Семен шепнул. «Конечно, надо бы раздуться от гордости, что мы такие опасные». «А что, нет?» Семен прислушался к шелесту, что наполнил воздух. — Наверное, опасное. Просто не хочу убивать. — А если надо? Мужчина ты или нет? — Великий вождь, в моем племени это доказывают иначе. — Не спрашиваю, самец ты или нет, а мужчина ли? Увидим. Он вспрыгнул на спину к Серкса. Ракетница дрогнула, освобожденная от липучки. Семен округлил глаза в безмолвном крике. Хоша попробовал вскарабкаться на варвара. Тот раздраженно отпихнул. Буся обиженно пискнул, стопорщил гребень и распластался мягким пузом у Димы на голове. Варвар сбросил зажим с турели, снял предохранитель и повернул направляющие трубы стволами вверх. Семен вскарабкался, схватил за руку. «Собираешься стрелять?» «Если не можешь?» «Но я... Ты уверен, что нельзя как-то иначе?» «Считаешь, что джамперы ищут редких розовых вакка?» Семен оглянулся на Касю. Та смотрит распахнутыми непонимающими глазами. Даже не боится, не верит или не понимает, что джамперы явились убить. «Я смогу», – прошептал он. «Только не в людей сперва. Под джампом, ладно? Надо дать им шанс уйти». В запавших глазах варвара были презрение и брезгливая жалость. «Ты дашь им вовсе не этот шанс», – ответил он сурово. «Ладно, человек из ста зажрецов». Кася неслышно взобралась на головастика. Легла за спинами мужчин, просунув руки и ноги под скобы. Голоса джамперов снова начали приближаться. Запах стал гуще, злее. Влад впервые за все путешествие прикрепил себя липучкой. У Семена в желудке появилась глыба льда. Поспешно закрепился тоже, напрягся. Он все время чувствовал на себе злой взгляд. Влад вот-вот отпихнет от ракетницы, займет место за гашеткой. Но здесь отвага не поможет. «А законы баллистики он не знает». «Готовы?» — сказал Влад напряженно. «Головастик, вперед!» Он добавил еще незнакомое слово. Могучий ксеркс взвился на ноги, как подброшенный взрывом. Затрещала распоротая зеленая ткань. Брызнул сок, но головастик уже вылетел на открытое пространство. Ослепленный солнцем Семен успел увидеть на широкой поляне с десяток полуголых людей — Два огромных дерева сгибались под великанскими джампами. Пять или шесть облепили стволы. Огромные пасти жуют безостановочно. Слышен хруст. Сочные молодые листья уже зияют дырами. И еще через три пустых дерева. Следующие уселись с полдюжины огромных джампов. Седаки даже на кормежку сажают кучно, чтобы не собирать по всему лесу. Голова стекнесся, как черно-красная молния. За ним оставались капельки едкой кислоты превращались в желтые опасные облачка. Джамперы вскакивали, крича. Кто-то замахнулся копьем, другие бросились на дерево к джампам. Один сорвал из-за плеча арбалет, упер в землю, начал натягивать тетиву. Ксеркс был на середине поляны, когда мимо Семена вжикнуло, затем послышался болезненный вскрик Касси. Семен дернулся, словно тяжелая арбалетная стрела угодила в него. Кася в защитном скафандре. Иначе бы ее уже пришпилило к хитину к Ксеркса, но тяжелая стрела может перебить ее тонкие косточки. Первые джамперы уже добежали по дереву до джампов. Семен рывком развернул установку, поймал в прицел голову дракона, нажал на спуск. Хлопнуло, он закрыл глаза и отшатнулся. В лицо пахнуло жаром и едкой смесью. Блестящая ракета, оставляя белесый след, во мгновение ока вырвалась из тесной трубы и пронеслась к верхушке дерева. Там хлопнуло снова, брызнуло лохмотьями зелени. Дерево затряслось. Огромный джамп, совсем не тот, в которого целил Семен, внезапно отвалился. Лапы все еще впивались в ствол, но полголовы исчезла. Пузырилась желто-зеленая масса. Уцелевший усик повис на тонкой нити ганглия. Двое джамперов падали с дерева, как мертвые насекомые. Их либо оглушило взрывом, либо смертельно обожгло. Четверо джампов одновременно с силой оттолкнулись, в небе распустили крылья и унеслись, трепеща радугой крыльев. Еще трое крылатых драконов остались висеть на дереве, но их задние прыгательные лапы подрагивали, готовые в любой миг послать тяжелое тело со страшной силой в воздух. Один из джамперов добежал до зеленого дракона, вскочил на лету, хватаясь за торчащий в затылке стержень. Семен поспешно выстрелил, на этот раз брал прицел намного ниже. Тоже, оказывается, не знает особенностей баллистики Мегамира. Могучий джамп прыгнул, с силой оттолкнулся от дерева, заставив его вздрогнуть до корней. Ракета в тот же миг с силой ударила в ствол. Вспыхнуло намного ярче, а хлопок больно ударил по ушам. Семен согнулся от внезапной рези в желудке. Дерево переломилось, выбрознулся белесый сок. На землю сыпались обгорелые и раненые драконы. Верхний, что уже взлетел, часто захлопал по неровному воздуху. Вдруг камнем рухнул. Мелькнули обгорелые крылья и начисто оторванное взрывом брюхо. Влад сжимал арбалет. Струна натянута на последний зубец. Семен укрикнул торопливо. «Твоя вонючка дотянет до вон того дерева!» Семен развернул турель. Мгновенно поймал в прицел. Влад наблюдал за его лицом. Уважительно кивнул. Похоже, жрец в этом тонкошкурике в сладкий миг битвы уступает место воину. Головастик продолжал бег, теперь уже по кругу. Лишь опускался, ажки, когда ракета с шипением проносилась над головой, пугая хошу. Раздалось шипение. Полыхнуло огнем. На этот раз вместо хлопка донесся тяжелый грохот. В клубах дыма разлетелись клочья зелени. Огромные тела с тяжелым стуком валились на землю, корчились, подпрыгивали... Один джамп взлетел, унесся, трепеща красно-синими крыльями. С брюха срывало ветром крупные капли. По всей поляне огромные звери бились, пытались ползти, скакать, прыгали на обрубках, изорванные, израненные. От двух остались половинки, но и те дергались, пытались взлететь, уродливо топорща, излохмаченные взрывом над крылья. Кася закрыла глаза, и ей стало дурно. Дерево высилось оголенно-изорванное, Ракета в ствол не попала, но истекла осколками. Из рваных ран выступили шары сока, пузырились, пенились на солнце. На поляну выбежали джамперы. Кто-то повернулся и тут же бросился обратно в чащу. Среди зеленых вершин блеснуло, полыхнули сини-красные молнии. В синеве небо показались быстро увеличивающиеся в размерах джампы. Несколько стрел с глухим стуком вонзились в землю перед мордой головастика. Варвар внезапно наклонился вперед. С быстротой молнии вытащил из мешка небольшой металлический щит. Подставил, согнулся от тяжелого удара. Отпрыгнул, уловил нарастающий блеск. Снова вытянул руку щитом. Звякнуло. Край щита отреснул Семена по темени. «Спасибо!» — крикнул Семен. «Напомни в аду, чем-нибудь доверну должок!» Варвар хищно оскалился. Быстро двигал щитом, отражая падающие стрелы. Лицо стало отчаянное, какую-то стрелу да пропустит, а сзади уже дважды вскрикивала женщина. «А залповые не пробовали?» — зарычал Семен голосом, которого сам не узнал. «Получите!» Страшно полыхнуло. Влад содрогнулся от ослепляющего жара. Голова стика словно громадная ладонь толкнула назад. Когти со скрежетом пропороли землю. Через широкую поляну метнулись шесть струй. Грянуло, полыхнуло ядовитым огнем. Воздух заполнился крошевом зеленых листьев. Среди клубов белесого дыма мелькнула подброшенная взрывом человеческая нога. Семен повернул турель, хищно оскалил зубы и дернул за спуск. Кася лишь на миг открыла глаза и тут же плотно зажмурилась. Химик словно самолично вонзал нож, к тому же с удовольствием. На них валился с неба, страшно трепеща крыльями, жутко блистающими на изломах ослепляющими молниями, непомерно могучий джамп. Мелькнула плоская светло-зеленая грудь, шесть огромных, изломанных в суставах крючковатых лап. По обе стороны дракона свешивались охотники, метали стрелы и копья. Касси увидела вскинутые руки с зажатыми в кулаках копьями, разинутые в крике рты – Дымный след уперся в уже складывающего крылья джампа. Треснуло, словно лопнул огромный пузырь. Джамп разбух, его разнесло. Иссеченные лапы, шипы, обломки сяжек, куски туловища, огромное брюхо, из щелей которого лезла зеленая пена и желтой внутренности. Вместо великолепных крыльев в воздухе кружились мелкие цветные лохмотья, усеивали залитую кровью и заваленную трупами землю. И сыпались отрубленные руки, ноги, части тел. Кася снова зажмурилась, даже зажала ладонями уши. Как в подземелье доносились отчаянные крики раненых и умирающих. Еще страшнее орал озверевший человек, который совсем недавно был известнейшим кристаллохимиком. Еще дважды дрогнуло седло. Головастик припал к земле. Затем запах резко сменился. Кася качнула назад. Со злостью на себя она опять раскрыла глаза. Навстречу мчались деревья. Семен хищно пригнулся, будто сросся с ракетной установкой. Голова стека осаживала после каждого выстрела, а Семен стрелял часто. Но отважный ксеркс мчался так, что почти догонял выпущенные ракеты. Лицо химика потемнело от жара, сморщилось. Варвар доставал из ящика ракеты, быстро закладывал в пустые трубы. Откуда-то извлек крупную каплю, бросил химику на шею. Жидкость впиталась, семен едва успела близнуть губы, глаза не отрывались от прыгающих навстречу деревьев, где мелькали джампы и человеческие фигурки. Пальцы безостановочно подавали ракету на выстрел, передергивали затвор, ловили в прицел, дергали за спусковую скобу. Вверх! покрикивал варвар. Он напряженно вслушивался, бешено раздувал ноздри. Сейчас вылетит из-за дерева с двойной кроной. Семен врага не видел, но послушно поворачивал турель. Корректировщику виднее. Ловил в прицел верхушку, а когда вылетало стремительное тело, огромное, как дирижабль, успевал нажать крючок. В этот раз все произошло слишком быстро. Две ракеты сорвались с направляющих, но одна ушла в воздух, а другая почти пролетела мимо. Но чувствительный механизм сработал. Ракета взорвалась на сотни мельчайших осколков. Джамп, со спины которого приготовились метать копья, отчаянно забил крыльями, торопливо набрал высоту и унесся, поджав поврежденные лапы и брюхо. «Теперь над тем деревом», — указал Влад, «затем в тот завал». Семен, хищно обнажив зубы, стрелял, быстро перезаряжал и снова стрелял. Дитя природы, чувствительный Влад, сын кремня, находил, засекал врагов чуть раньше, чем они их, и всякий раз Семен был готов к стычке, еще как готов. Они оскалили зубы, глядя друг на друга, молча признавая то, что роднит всех мужчин. Кася с отвращением стискивала кулачки, не узнавая флегматичного химика, знатока кулинарии, умельца по части поспать и помечтать.